Глава 21. Экспедиция. Принимать корабль Эли пришла в сопровождении своих подруг, и когда они вошли в небольшой ангар, то, конечно, не узнали ее прежний корабль. «Ну и куда ты спрятал мою малышку?» — спросила девушка, глядя в захламленный ангар, где стояло несколько разобранных кораблей-доноров, из которых я и собрал корабль. «Она прямо перед тобой. Я же тебе говорил, что мне пришлось немного ее переделать под новые модули», так как старых на складе уже давно нет. Ты не переживай. Он входит в габариты стандартных торпед, и ничего переделывать с причальным модулем не придется», — ответил я. «Это ты называешь немного переделал?» — спросила Вика, пришедшая вместе с подругой принимать корабль. «Ну да. Энергетическая установка со старого штурмовика, двигатель от истребителя, только вместо двух, как на нем тут, стоит только один». Дополнительно поставил противометеоритную защиту на плазменном орудии. В довесок четыре ракеты малого радиуса действия, часть из которых можно использовать как имитатор. Я рекомендую вариант 2 на 2 когда у тебя две ракеты и два имитатора. Они позволят уйти от прямого попадания и огрызнуться в ответ. В довершение увеличил вместимость корабля до четырех человек, два из которых смогут жить в жилом модуле, а два в кабине. В случае нужды они могут меняться. Теперь тебе не придется суткими летать в комбинезоне, а можно нормально выспаться и отдохнуть. При нужде можешь брать с собой напарника и работать парой. Топливный бак и системы жизнеобеспечения увеличены под новые потребности. Так что залезай в кабину и проводи тестирование. А если согласуешь, то можем слетать на испытания. Осталось только получить разрешение полетной комиссии. Но у меня все документы готовы. Можно проходить сертификацию и вперед, к звездам, сказал я. Наблюдая за удивленным выражением пришедших девушек, дальше они все вместе целый час лазали по кораблю, изучая произведенные изменения и тестируя его. Они даже пригласили какого-то специалиста по ремонту кораблей, который долго лазил по нему, изучая, и выдал короткую фразу: "Годин к полетам". После чего пожал мне руку и, не сказав больше ни слова, вышел из ангара. Дальше мы отправились отмечать это событие в тот же бар, и все опять закончилось огромной пьянкой. Очнулся я в привычной обстановке с двумя девушками, только вот Эля сразу отправилась к своему кораблю, оставив меня с Викой разбираться самому. Так как последний месяц я практически не спал, то не стал просыпаться, когда Эля отправилась в мой ангар к своей новой игрушке. «Привет!» — разбудил меня робкий голос поздним утром. Я открыл глаза и увидел девушку, лежащую на моей груди смотрящую на меня. «Привет! Как спалось?» — не нашел ничего умнее спросить я. Это становится уже традицией. Ты, опасный парень, воспользовался слабостью девушки, утащил ее в свою пещеру. Тихим голосом сказала Вика, хитро улыбаясь. Так, может, нам пора встречаться, а не ждать следующего повода, отметить какое-либо событие. «А как же Еля? спросила она при этом и отметил, что девушка напряглась, ожидает от меня ответа. «Я просто благодарен ей за свое спасение. Она, конечно, симпатичная, но мне нравишься именно ты». Не знаю, как так получилось. Опять. И мы оказались втроем. Вообще-то, я надеялся на ночь с тобой. Похоже, она умеет добиваться своего, невзирая ни на что, — ответил я. Да, она помешана на полетах и ради этого готова на все. Просто когда она нервничает из-за своей малышки, у нее напрочь срывает голову. — Так ты делаешь мне предложение стать твоей девушкой? — спросила она, проведя своими коготками по моей груди. — А почему нет? Нас явно тянет друг к другу. И почему мы должны отказываться от возможности проводить время вместе?» Задал я вопрос, поцеловав ее в макушку. «Я подумаю над этим. Мы скоро отправляемся в дальний космос на секретную миссию, которая может продлиться очень долго, и я хочу, чтобы ты полетел со мной. Уверена, мне не откажут в просьбе устроить тебя в команду техников, да хотя бы на ремонт корабля Ельки, Ведь я смогла тебя прикрыть после твоего перевода, когда ты не явился к месту службы». «Я буду только рад». «Надеюсь, на вашем корабле мне понравится», — ответил я. «Понравится. Это же флагман флота, последний из кораблей, построенных в Содружестве. Класс линкор, а по факту — небольшая космическая станция. Состав около ста тысяч человек и может достигать 150 тысяч. Поэтому на корабле есть все, чтобы люди чувствовали себя как дома. Он может двигаться без сопровождения флота, так как, помимо прочего, является еще и носителем. Вообще сам корабль вне класса а линкор ему присвоили за мощность залпа, хотя если выступит против стандартных линкоров, содружества, то на равных может сражаться с пятью линкорами. Настолько у него мощные щиты и вооружение. Раньше его использовали как станцию, но в последние годы соседние РАИ стали выказывать претензии на занятые нашими союзниками территории, поэтому было принято решение использовать корабль по назначению. «Союзниками?» — удивленно спросил я. Я все забываю, что ты с планеты, да еще и с резервации. Поверь мне, этот рой интоксикоидов нам не враги, а они именно союзники. Им приходится поддерживать видимость поработителей ради сохранения своего статуса. Если бы в других раях узнали, что люди живут тут вольготно, у нас бы всех возникли большие проблемы. Другие рои используют людей как рабочую силу, а наш рой следит за нашим развитием и поддерживает только видимость порабощения. Конечно, у них есть подозрения, но даже интоксикоиды находятся под управлением арахнидов. По сути, мы с ними находимся в одинаковом положении. Разумные пауки, пользуясь численным превосходством, поработили все раи интоксикоидов в тот момент, когда человечество вело с ними войну. Выжить смогло около 2% всего населения. Часть улетела в дальний космос, но о них ничего не известно. А тем, что остались, пришлось приспосабливаться — Да ты и сам, наверное, видел уровень развития технологий у людей других раев. Только наш Рой находится на высоком уровне развития, и это обусловлено особым отношением к нам их королевы, которая сохранилась даже после ее смены, рассказала девушка. Хорошо, я тебе поверю, хотя мне и моим близким пришлось немало насмотреться на произвол антоксикоидов. Это вынужденная мера, ведь именно ваши резервации показываются арахнидом при инспекции планеты. У них есть сильные псионы, которые могут прочитать даже закрытые мысли, и нам приходится поддерживать видимость порабощения. Маленькая часть населения является прикрытием для всех остальных. Даже не все арахниды знают об этом. Вообще, все, что я сказал, это секретная информация. Но, думаю, тебе необходимо это знать, ведь нам предстоит плотное сотрудничество с интоксикоидами, и ты не должен испытывать к ним негатива. Это очень важно при прохождении проверки на лояльность для работы на флагмане. «Все равно как-то обидно, что ли» что наши маленькие поселения расплачиваются за беззаботную жизнь всех людей на планете. Но я тебя услышал. Постараюсь изменить свое отношение к антоксикоидам, чтобы при проверке не завалить ее. Скажи лучше, что сегодня будем делать?» — спросил я. «Давай я проведу для тебя экскурсию по станции. Уверена, ты не знаешь всех ее возможностей, а у меня высший приоритет, и меня пускают в любое место», — сказала девушка с надеждой, смотря на меня. «Давай, только откуда у тебя такой допуск?» — спросил я. Я же капитан флагмана. Тем более вхожу в круг общения адмирала и высшего командного состава. Если пройдешь проверку, то тебе дадут высокий статус, поэтому многое из того, что я покажу, будет для тебя доступно. На первый уровень тебя, конечно, не пустят, но третий точно, а, возможно, и второй. и Это уже будет зависеть от наших с тобой отношений. «Чур, в душ я первая», — сказала Вика, вскочив с кровати. Рассказанное девушкой было очень интересно для меня, и получить такую возможность отказываться нельзя. Только вот использовать для этого девушку совершенно не хотелось. Она действительно мне нравилась, но мое задание осталось прежним, пусть и немного изменилось. Судя по всему, флагман отправится к материнскому кораблю этого роя, что полностью соответствует моему замыслу. У меня даже закралось подозрение, что, возможно, это вмешалась нейросеть, но тут же выскочившее сообщение опровергло это. Хотя полностью доверять я ей не стал. Нейросить Древний жила как бы своей жизнью, планируя развитие моего тела и ставя для себя цели, что меня немного пугало. Она приняла первоочередной целью добраться до королевы Роя и попробовать повлиять на нее. Поэтому ежедневно я развивал свои возможности псиона, которые были пока откровенно слабы. Тренировки были довольно сложными, и к ним прибавлялись еще и физические до полного изнеможения и все это еще с ограниченной функциональностью нейросети, так как она еще не установилась полностью из-за недостатка строительных материалов и неготовности моего тела. Это все заявление Искина нейросети, который неохотно раскрывал передо мной информацию, говоря, что мне рано знать все нюансы до того момента, как я не смогу ставить абсолютную защиту от псионического сканирования. Моя попытка прятаться за разделенным сознанием спасает только от слабых псионов, а опытный сможет проникнуть на любую глубину сознания. Поэтому, пока девушка мылась в душе, я провел разминочный комплекс и сделал легкий спарринг, так называемый «бой с тенью», только под руководством нейросети, которая ставила передо мной виртуального противника. Прогулка по станции мне понравилась. Оказывается, с полным допуском можно посещать очень много заведений, скрытых от обычных обитателей. Мы сделали небольшой шопинг тур по магазинам, Посетили главную оранжерею, где провели почти два часа, и даже поели мороженого в одном из расположенных там ресторанов. Стоимость одной порции равнялась моей месячной зарплате. Но девушка заверила, что это для нее сущие копейки, и оплатила все сама. Я даже побоялся спросить, какая у нее в таком случае зарплата, раз это для нее не деньги. Посетили массажный салон и еще с какими-то процедурами. Одним словом, Вика развлекалась по полной. Ну, а я просто сопровождал ее, наслаждаясь отдыхом, хотя по привычке делал это все с разделенным сознанием, одновременно изучая базу знаний по ремонту корабельного оборудования. Моя нейросеть смогла взломать базовый кристалл нейросети, который я купил на черном рынке станции, когда занимался поиском запасных частей для корабля «Эли». Для меня было открытием, что существует нелегальный рынок, где купить можно практически все, что требуется. Только вот риск попасться при этом под контроль службы безопасности был очень высок. Хорошо, что у меня был повод для поиска и проверить необходимость этого довольно легко, да и «Кристалл» прикупил в момент сделки при покупке модулятор жизнеобеспечения, который отвечает за контроль основных показателей. Прибор явно был снят с неучтенного корабля, так как я первым делом пробил его серийный номер на специальном сервере. Продавцом оказался «Шахтер», который добывал редкие компоненты в астероидном поясе, и им иногда попадались там разбитые корабли, с которых они тащили все, что можно открутить. А если бы они заявили о находке, то их ждала бы небольшая премия, и все на этом. А так они неплохо зарабатывали, параллельно с добычей минералов. Я даже договорился о покупке еще нескольких баз через него, и эту сделку нужно будет провести до моего отлета вместе с флагманом. Расстались мы поздно вечером. К сожалению, девушка не могла остаться у меня, так как заступала на суточный пост, и мы договорились встретиться после него у меня, но и заодно она должна попросить перевести меня в штат техников флагмана. К сожалению, встретиться на следующий день нам не удалось, так как пришел приказ явиться на квалификационную комиссию в связи с запросом на службу в другом ведомстве. Вика отписалась мне, что руководство оценило мою модернизацию корабля, и меня захотели пригласить в ремонтную зону на флагман, даже без ее запроса. Как оказалось, там меня ждала первая проблема, а именно нелегальность изучения баз. Для подтверждения изученных мне пришлось давать объяснения в сбое учета и проходить дополнительное тестирование. Затем пришлось проходить медицинскую капсулу, где пытались выяснить уровень моего интеллекта и другие показатели. Только вот капсула выдавала постоянную ошибку и большой разброс в показаниях. Тогда решили сохранить мои прежние показатели, но главное, что никаких нейросетей и бионических имплантатов капсула не обнаружила. Все это добавило нервотрепки. Ко всему прочему, я решил подтвердить свои уровни по боевым дисциплинам. Стрелковое оружие, рукопашный бой, военная подготовка, погонщик дроидов, абордажный бой. С ними возникли проблемы, так как баз в свободном доступе подобного уровня не было. Но с помощью Вики на это закрыли глаза — пообещав сделать все задним числом и приписав меня временно к одной из строевых частей как резервиста. Во всем этом была заслуга моей девушки, так как именно она убедила меня, что это мне может понадобиться в ближайшее время. Вначале я хотел отказаться, но Искин нейросети проанализировал имеющуюся информацию, после чего посоветовал согласиться пройти квалификацию по этим специальностям. Все это заняло немало времени, но нужно было проделать до отлета флагмана, так как квалификацию подтверждали именно на станции. Зато при переводе на флагман мне выдали звание «младший сержант, техник второго разряда». Сержантский должность сделала меня полноценным военным с повышенной ставкой, а техник второго разряда давал доступ к ремонту сетей корабля. Тут я впервые почувствовал разницу в зарплате, которая выросла с 500 кредитов до 5000, что меня немного порадовало. Уже перед самым отлетом нейросеть порадовала первым уровнем синхронизации, как она это назвала. Теперь я мог обучаться во сне, в виртуальной тренировочной локации, осваивая изученные знания, обучаясь спаррингу с виртуальными противниками. Мое время сна уменьшилось до 4 часов, а физические данные заметно выросли, как и другие показатели, включая реакцию, ловкость и силу. Последнюю пришлось прокачивать в спортивном зале, давая очень большую нагрузку на организм. За неделю до отлета нас всех распределили на флагмане, и посещать станцию разрешалось в коротких командировках. Элия пропадала все время в своем отремонтированном корабле, и мне изредка приходилось проводить дополнительную настройку непосредственно под нее. Про саму экспедицию никто ничего толком не знал, даже Вика, хотя в общих чертах полет должен занять полгода. Во всяком случае запасы брали именно на этот срок. По дороге наш корабль посетит систему, где обосновалась королева Роя, и проведет там какие-то переговоры, после чего отправится в глубокий космос. Уход такого мощного корабля ослабит всю оборону этой системы, поэтому арахниды прислали небольшой флот в качестве дополнительной охраны. Моя нейросеть проанализировала все последние события и пришла к выводу, что в последней операции были получены данные захваченной станцией, которые стали поводом к длительной экспедиции. Отправление флагмана флота прошло довольно буднично. Единственное, что его ознаменовало, это короткое объявление адмирала флота, который отправлялся с нами в дальний полет. Дальше потекли нудные дни, дежурства, учебные тревоги, тренировки и обучение в гипнокамере. Единственное, что стало для меня развлечением, это подпольные драки. Спарингуясь с одним из десантников, я немного утратил контроль над собой и довольно жестко с ним разделался. Оказалось, что он чемпион последних боев, и ко мне после тренировки подошли с предложением поучаствовать в нелегальных боях. Калечить там было нельзя, но на всякий случай у них был доступ к медицинской капсуле. Я, конечно, понимал, что такие нелегальные бои не проходят сами по себе и наверняка курируются службой безопасности. Но раз они проходят уже не один год, значит, всех это устраивает. Ведь нескольким тысячам здоровенных мужиков нужна отдушина. И это не самый плохой вариант спустить пар. Для меня это была хорошая возможность тренировки с реальными противниками, чего мне очень не хватало. Я, конечно же, согласился на участие в них, но с одним условием – вместо денег я получал базы знаний, равные по стоимости. Если мной и заинтересовалась служба безопасности, то они никак себя не проявили, чем только способствовали подтверждению моих подозрений. Каждый бой я старался менять стиль борьбы и первые минуты боя проводил без использования подсказок нейросети. Это позволяло нарабатывать собственный опыт и неплохо развивало реакцию, а еще и новую способность, боевое предвидение или интуиция, как некоторые называли это. Через три недели спаррингов я начал ощущать опасные зоны, куда противник собирается нанести свой удар. Отношения с Викой у меня не заладились, а это в свою очередь повлияло и на отношения с Элей, ведь они были подругами. Наша попытка совместного проживания закончилась уже через неделю, ведь девушка требовала к себе много внимания, а я все свободное время тратил на тренировки и обучение. В итоге мы со скандалом расстались, и мне пришлось вернуться в казарму, в комнату, предоставленную мне совместно с одним из техников. Я понимал, что вина полностью лежит на мне, но ничего не мог поделать с собой. Бросить тренировки и обучение я не мог, а вахты у девушки часто затягивались, поэтому очень часто нам не удавалось совместить отдых Вика честно пыталась не показывать своего недовольства, но в один прекрасный день мы поссорились, причем наговорили друг другу достаточно много лишнего. Поэтому я собрал свои вещи и отправился из гостиницы, где мы снимали небольшие апартаменты, в положенную мне койку в двухместной каюте. Эля пыталась нас помирить, но и в разговоре с ней я тоже не удержался, сказав лишнее и, как итог, рассорился еще и с ней. Единственное, что нам приходилось, встречаться на работе, ведь я был записан ее техником, но через неделю нашей молчаливой войны меня внезапно перевели в ремонтную бригаду штурмовиков второго эшелона. Понятно, что в этом была не ее заслуга, ведь за отношениями внутри коллектива строго следил дисциплинарный комитет, который и повлиял на мой перевод. Теперь я вообще не пересекался ни с кем из их коллектива, Да и предложение участвовать в подпольных боях поступило сразу после перевода меня на новую службу, что подтверждало контроль службы безопасности над ними. За месяц полетов я стал негласным лидером таких боев, не проиграв ни одного из них. Хотя несколько свел к ничьей, но это было нормально, так как все эти противники имели модифицированные имплантаты и входили в один из элитных отрядов абордажников. Я, конечно, немного перестарался с боями, И, вероятно, у многих возникли вопросы по поводу, откуда у меня такие способности. Но я усиленно брал уроки у тренеров различных направлений, проводя немало учебных спаррингов. Все свои выигрыши я тратил на свое совершенствование и обучение, что не осталось замеченным, и меня стали звать одержимым. Через полтора месяца полета в экономном режиме наш корабль вышел в незнакомой системе, полностью заполненной кораблями «Роя». Кораблей было настолько много, что слух об этом не смогли удержать, и информация быстро разошлась по всему кораблю, вызвав нервозность. Я узнал об этом также из слухов, а вот как выполнить свой план, не знал. В расшифрованных данных с базы повстанцев было задание встретиться с королевой роя и попробовать подчинить ее себе. Как утверждал Искин, у нее в голове должна быть закладка на подчинение императору и его наследникам. Вот только как подобраться к ней... Он мне не объяснил. При наличии десятков тысяч мощных кораблей-интоксикоидов проникнуть внутрь их системы было полным безумием. Даже попытка использовать спасательную капсулу закончится неминуемой гибелью, поэтому почти сутки я перебирал разные возможности, как это сделать, включая проведение диверсии на флагмане. Но ни один из планов не давал даже мнимого шанса на успех. Простояв на окраине системы трое суток, Наш корабль снова ушел в гиперпространственный прыжок. А я вернулся к освоению новых знаний и развитию собственного тела. Периодически пытался придумать план проникнуть в закрытую систему, если на обратном пути наш корабль опять остановится в этой системе. Но пока ничего умного в голову ни мне, ни Искину ни нейросети не приходило.